Восьмое. Сделанный обзор основных вариантов отношения разных народов к универсальной категории времени не только не дает нам права рассматривать эти варианты как ступени на лестнице эволюции, но наоборот позволяет сделать противоположное заключение. Люди считают время так, как им это нужно, и не применяют иные системы отсчета не потому, что не умеют, а потому что не видят в этом практического смысла. Так тюрки ввели линейную хронологию – как только она им понадобилась. А нужда в новой системе отсчета возникла тогда, когда из общей аморфной массы родовичей выделилась инициативная группа Тарханов и Бойла, которые сумели приспособить систему соседей к потребностям своего народа. Но как только Каганат пал, тюрки вернулись к циклическому счету времени, и это было не регрессом, а всего лишь адаптацией. Употребляя счет времени по месяцам и неделям, Мы пользуемся циклической хронологией, а не линейной или квантовой. Для физика теоретика время может быть либо ньютоновским, линейным, либо эйнштейновским, относительным. А историк, произносящий слова времена Людовика XIV, или викторианская эпоха, или век Перикла, имеет в виду определенные кванты развития, которые переводятся на линейное время путем простого пересчета. Итак, сравнительная этнография не приближает нас к ответу на вопрос вопросов, что есть время. но определяет характер той или иной системы отношений к нему, благодаря чему легко классифицировать описанные системы. Конечно, эти системы не то же самое, что этносы или даже этнические группы, которые мы хотим изучить. Для того, чтобы получить желаемый результат, необходимо провести дополнительный анализ. Он не сложен и плодотворен. Для начала сведем наше наблюдение в таблицу. Применив полученные данные к системе, разработанной нами на основании анализа отношения этноса к ландшафту, мы можем констатировать, что у народов, находящихся в динамическом состоянии, обычно именуемых цивилизованными, присутствуют все перечисленные категории отношения к времени. В любой цивилизованной стране имеются и ученые, исследующие зависимость времени от скорости, и деловые люди, для которых характерно преимущественно линейное восприятие времени, и крестьяне, наблюдающие явления природы, от которых зависят урожаи, и даже неполноценные психические люди, существующие за счет тех или иных форм благотворительности. Так было и в Древнем Риме, Багдаде, Египте и, вероятно, даже в Хараппе. Но как только мы переходим к рассмотрению народов варварских и диких, то обнаруживаем градацию по убывающей кривой. Итак, перечислим кратко основные характеры отсчета. Первый. Отчета времени нет, значит, нет потребности. Употребляется людьми с точки зрения педагогики недоразвитыми, дебилы. Второй. Фенологический календарь. Служит для приспособления коллектива к явлениям природы. Употребляется людьми, зависящими от природы непосредственно. Третий. Циклический календарь. Служит для фиксации повседневных событий. Употребляется людьми с родовым сознанием. Четвертый. Живая хронология. Служит... для фиксации исторических событий в пределах одного поколения. Употребляется переходной формой от стабильного сознания к динамическому. Пятый линейный отсчет служит для политических и деловых целей. Употребляется людьми, дело практиками в развивающемся этносе. Шестой квантование времени служит для анализа и синтеза исторических явлений. Употребляется учеными теоретиками. Седьмой релятивное время. служат для исследования космоса и творческих процессов. Практически применяется очень редко.